Гражданская война Одни восстали из-под полей, из ссылок, фабрик, рудников, отравленные темной волей и горьким дымом городов. Другие — из рядов военных, дворянских разоренных гнезд, где проводили на погост отцов и братьев убиенных. В одних доселе не потух — Хмель незапамятных пожаров, И жив степной разгульный дух И разиных, и кудияров, В других, лишенных всех корней, Тлетворный дух столицы Невской, Толстой Чехов, Достоевской, Надрыв и смута наших дней. Одни возносят на плакатах Свой бред о буржуасном зле, О светлых пролетариатах, Мещанском рае на земле. В других весь цвет, вся гниль империи, Все золото, весь тлен идей, Блеск всех великих фетишей И всех научных суеверий. Одни идут освобождать Москву И вновь сковать Россию, Другие, разнуздав стихию, Хотят весь мир пересоздать. В тех и в других война вдохнула гнев, жадность, мрачный хмель разгула. А вслед героям и вождям крадется хищник стаи жадной, чтоб мощь России неоглядной размыкать и продать врагам, сгноить ее пшеницы груды ее бесчестить небеса пожрать богатство сжечь леса и высосать моря и руды и не смолкает грохот битв по всем просторам южной степи сред золотых великолепий конями вытоптанных жнитв и там и здесь между рядами звучит один и тот же глаз кто не за нас тот против нас Нет безразличных, правда, с нами. А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Коктебель, 22 ноября, 1900 девятнадцатого года.